Не видал, каков подлец твой Радислав, возмущённо произнёс Ворон. Такое горе! А он Леночку какую-то выдумал, опять собрался мои лубочки изменять. Подлец! Не мог не согласиться Камень. Но что ему делать-то? Какой у него выход? Он слабый человек, а выживать-то как-то надо, надо сохранять нервную систему. Вот он и сохраняет, как умеет. Вот ты мне скажи, что лучше, чтобы он изменял Любе, но оставался психически здоровым человеком? Или хранил бы ей верность, но превратился в тяжелого невротика, а то и в алкоголика? Ты что предпочитаешь? Как для твоей любимой Любочки было бы лучше? — Погоди-ка, — прищурился ворон. — Это откуда... В твоей каменной башке завелись подобные мысли. Такие идеи тебе совсем не свойственны. Я явственно ощущаю чужое влияние. Признавайся, здесь был этот длинный крендель? Ты все ему рассказал про наш сериал? Ты предал нашу дружбу, негодяй!» Ничего я не предавал. А мысли, ну что ж, мысли — дело наживное. Сегодня их нет, а завтра они есть. Ты не смотри, что я веками лежу неподвижно. Я тоже развиваюсь, только интеллектуально. И чем больше сериалов мы с тобой смотрим, тем лучше я начинаю разбираться в жизни человеческих особей. Одним словом, я умнею, а может быть, даже и мудрею. Камень кривил душой. Конечно же, пока Ворон был в командировке, добывая информацию о жизни семьи Романовых, приползал змей. С ним Камень имел долгую и не бесполезную беседу. результатом, который как раз и стали те самые мысли, показавшиеся Ворону новыми и для камне нетипичными. Это я дал маху, огорчённо подумал камень. Надо же было так глупо проколоться. Начнёт теперь подозревать. Вот вечно я ляпну что-нибудь, а потом жалею. Нет, никогда мне не стать таким мудрым, как змей. Разговор надо было срочно уводить. Подальше от опасной темы и Камень спросил: "Ну, а что там Лиза с малышом? Когда их выпишут из больницы?" "Так выписали уже", сообщил Ворн. "Я просто не успел тебе рассказать, отвлёкся. Ох, и зрелище же было! Лизина мать!" "Стоп, стоп!" запротестовал Камень. "Какая Лизина мать? Откуда она взялась? Ты опять излагаешь через пень колоду. Давай по порядку!" "Да какой там порядок?" Лиза полежала в больнице с недельку и позвонила матери э в Дмитров, вернее, не сама позвонила, а попросила подругу позвонить, потому что из больницы э, по межгороду звонить не разрешают. Подруга связалась с мамашкой, мамашка приехала, стала Лизе передачки в больницу носить. Э, слушай, Ворон поморщился. Эта мамашка такая противная, жуть. Э, на старую ведьму похоже. Помнишь, Это ещё полторы лет назад или около того в нашем лесу жила бабка Козюля. Помню, улыбнулся камень. Злая иедная была колдовья, на всех порчу наводила и без конца всякие пакости ученяла. Ей без пакости просто жизни не было. Однажды она на ветра коклюш нагнала. Тот бедолага разболелся вовсю, раскашлялся, э, по трём странам смерть прошёл, все дома разрушились здесь, деревья поломались, куча народу погибла. А бабка Козюля сидела возле меня, спиной ко мне привалилась и ручонки потирала, радовалась. Тфу, даже вспомнить о ней противно. Вот-вот, подхватил Ворон. Э, так Лизина мамашка, один в один наша Козюля. Ну а с длинным куричком «Лох мы седые, глаза злющие! И ведь, а вроде не старая еще тетка, ей, по моим подсчетам, должно быть чуть за шестьдесят, почитай, молодайка совсем, а похожа на ведьму». И знаешь, что интересно? Я в один момент на Лизу глянул и понял, что она копия своей матери, и еще чуть-чуть попьянствует и станет точно такой же. А ведь какая красивая девка была! Жалко ты не видел». Не отвлекайтесь, маэстро, попросил камень ближе к делу. Да я уж и так ближе некуда. Короче, пришло время Денису выписываться. Лиза позвонила Радиславу, тот отпросился на работе и поехал забирать её с ребёнком на машине. Привёз домой, а там мамашка, которую Радислав до того момента в глаза не видел. Мамашка им дверь открыла и прямо с ходу вывалила Радиславу всё, что она о нём думает. Дескать, девку попортил, поматросил и бросил, двоих детей ей заделал, жениться не женился. И о чём он только думал? И теперь Лиза остаётся одна с детьми, один из которых не ходит, и всё в таком духе. В общем, она всё правильно говорила, справедливо придраться ни к чему. Каждое слово правда, но таким тоном и в таких выражениях, что полный караул. Владислав-то к другому обращению привычен. Когда Лиза и сама с ним так разговаривала, он поворачивался и уходил или трубку бросал, если по телефону. А тут-то трубку не бросишь и дверью не хлопнешь. Пришлось стоять и выслушивать упрёки. Стоял он, как обоссанный, смотреть жалко. Опять его замутило, затошнило, побледнел весь и в ванную побежал. С ним вроде бы давно такого не было, заметил Камень. В том-то и дело, подтвердил Ворн. Любишь же с ним, носцы как списанной торбы, только что в задницу не дует. Родненько то, родненько это, родненько не надо. Я сама на службе он высокую должность занимает, его там уважают и разговаривают вежливо, начальство его любит и особо не ругает. Да в общем-то, и не зря что, работник он толковый и старательный. М-м, вот он навык-то выслушивать хамство и грубости утратил напрочь. А тут как накатило. Ужас. Ладно тебе причитать, отмахнулся камень. Ну пусть у Лизы мамашка противная, зато она будет с ней жить и, и с детьми помогать. Разве плохо? Радоваться надо, а ты у, ужас. ужас. Ну, как ты понимаешь, в чужих мамашках-то, презрительно фыркнул Ворон. Она там в Дмитриеве своём оставила мужа и семью старшего сына, которому помогает Сын с женой в Москве работают, каждый день ездят туда и обратно. А это, между прочим, не ближний свет. Ещё в 7:00 утра нет, а они уже из дома выходят, чтобы к 9:00 на службу поспеть. У них трое ребятишек: мальчик, она 3 года старший, Дашеньки, и двое девчонок-близнецов. За ними смотреть надо, готовить надо на всю семью, стирать, убирать. И это всё на мамашке с папашкой. А папашка там, тот ещё фрукт, с родом без бамашки больше одного рабочего дня не проводил. Он без нее совсем растерялся, э -э скучает, нервничает, каждый день звонит в Москву и спрашивает, когда она вернется. Он там один на хозяйстве остался, ему трудно. Мамашка, само собой, обратно в свой Дмитров рвется. Она вообще старшего сына больше любит, чем Лизу. Он у нее правильный, образование получил, жену хорошую взял, первого ребеночка родил через десять месяцев после свадьбы. Все чин-чинарем. А Лизка... Как мамашка считает, и неудалая получилась. Загольная, весёлая, легкомысленная, образования нет, мужа нет. Зато дети без отцовщина есть. И муж своего мамашку обожает и жизни без него не представляет. В общем, пока Лиза была в больнице, она ещё как-то помогала, перед дачей носила, а потом уж после выписки поставила вопрос ребром: надо ей назад возвращаться. Лиза уж так просила пожить у неё и помочь, уж так просила. А мамашка что, неужели отказала? Не поверил камень. Ну, сердце-то не ты, в том смысле, что не камень. Она ж мать всё-таки, хоть и злющая, как мигера. Она вроде соглашается остаться, а потом отец Лизин позвонит, всю душу ей растребушит, и она домой начинает собираться. Тут Лиза опять в слёзы и чуть ли не на колене бухaется. Не бросай, мол, не оставляй, как же я тут совсем одна, я не справлюсь. Мамашка вроде бы э, собираться перестаёт и даёт согласие ещё немножко пожить, а как муж позвонит, так снова здорово. В общем, так месяца 2 они протянули. А потом что? Так что же? Уехала мамашка, бросила стала быть Лизу. У тебя, говорит, хахлы есть. Как он тебе деток заделать сумел, так пусть и растит их. А то, что ты не умеешь его заставить, так это твоё личное горе, которое я с тобой разделить не могу, потому что у меня, кроме тебя, дур и набитый, и твоих сопляков, есть ещё муж, а также сын и его многодетная семья, которым я тоже нужна не меньше, чем тебе. А вот Хахале при должности у них нет и помочь им, кроме меня, никому. С тем и уехала. А как жилизы? как она справляется одна. — Плохо она справляется, — вздохнул ворон. — Ты ж понимаешь, пока мамашка была рядом, Лиза еще как-то старалась. У нее надежда была, что вдвоем они сумеют жизнь наладить. После выписки из больницы к ним из поликлиники прислали медсестру, которая десять дней делала Денису массаж и учила Лизу и мамашку, как самим его делать. Они вроде научились. Лиза начала каждый день заниматься с малышом. Мамашки всё зудело, что надо мальчика к бабкам свозить, к знахаркам. У них где-то под толдомом есть замечательная знахарка, которая всем помогает. Лиза Радиславу позвонила, тот зубами скрипнул, но согласился отвезти её с ребёнком к бабке. Только условие поставил, чтобы мамашки не было. И как съездили? Ну, конечно, съездили. Помогло. Да прямо-таки Потом мамашка придумала, что надо Дениса отвести к экстрасенсу, чуть ли э, не к самой Джуни, и опять Лиза на Владислава позвонила, попросила найти специалиста, тот нашёл, отвёз её с Денисом, деньги заплатил, а толку никакого. В общем, пока мать была рядом, Лиза ещё как-то колотилась, пыталась спасти ребёнка. А как одна осталась, так с тормозов сорвалась, руки опустила и снова начала потихоньку попевать. С работы, само собой, уволилась, но поскольку она опытная машинистка и владеет латинской машинописью, то у нее была возможность работать на дому. Радислав ей машинку хорошую купил, дорогую, электрическую. Вот она стала заказы брать и на дому деньги зарабатывать. Но и тут все неровно. — Это в каком же смысле? — не понял Камень. — Так у выпивающего человека разве бывает ровно? — резонно заметил ворон. то она трезвая 3 дня подряд. Так и работа быстро выполнена, и Дениска ухожен, и массаж ему сделан, и лечебная физкультура, а то примет на грудь. Прямо с утра от заказчиков прячется, к телефону не подходит, дверь не открывает, потому как работа не сделана. Про массаж и физкультуру забыла, лежит пластом на диване и оплакивает свою загубленную жизнь. Однажды Владислав её в таком состоянии застал. Так чуть не прибил. Ты кричит своим пьянством уже ребёнку непоправимый вред нанесла. Так ты хочешь его окончательно загубить? Ребёнок болен, им нужно заниматься каждый день с утра до вечера, ни сна, ни отдыха не знать, только о сыне и думать. А ты что себе позволяешь? Ну, в таком примерном ключе. И что ты, Ализа, что? Так известно, что Ты своё говорит, удовольствие получил и в сторону отвалил, а теперь ещё и имеешь наглость меня поучать, как мне твоего ребёнка на ноги ставить? Вот сам бы взял и ставил его на ноги, если ты такой умный, а меня нечего учить. Пилат, пью и пить буду, когда захочу и сколько захочу. А захочу, совсем брошу, потому как я не алкоголичка какая-нибудь, а просто глубоко несчастная женщина, всеми обманутая, преданная и брошенная. Если ты на мне не женился, то никакого права голоса у тебя в моём доме нету. Слушай, возмутился камень. Это что же получается? Она выходит совсем глупая, что ли, уровень дискуссий-то ниже плинтуса. Просто противно слушать. У Лизы аргументы, как у пятилетнего ребёнка. Так дура и есть, охотно согласился ворон. А ты что думал? Что наша Лиза гигант мысли, что ли? Но я все-таки полагал, что если такой мужчина, как Радислав, всерьез увлекся, то не пустышкой же. — О-хо-хо! Держите меня семеро! Шестеро не удержат! — в голос захохотал ворон. — Такой мужчина, как Радислав! Да какой он такой-то! Тоже мне еще экземпляр выискался. Он самый обыкновенный кобель, как девяносто процентов человеческих самцов, — Ищет, где попка покруглее, титки попышнее, да ножки подлиннее. А интеллектуальный уровень его интересует в самую последнюю очередь. — Ну зачем ты так? — обиделся камень. — Среди человеческих самцов очень часто попадаются вполне приличные особи. И их значительно больше, чем десять процентов. — Ладно, пусть не девяносто, пусть восемьдесят семь. Ворон решил слегка уступить. — Но суть это не меняет? Просто ты неравнодушен к Радиславу и считаешь его не рядовым мужиком, а каким-то исключительным. А он на самом деле такой же, как все. И если уж на то пошло...» Ворон сделал паузу и надолго замолчал. Камень терпеливо ждал продолжения. Он решил не торопить события, дать другу намолчаться в досталь и заговорить первому. Время от времени у них случались такие мелкие конфликты. Кто кого перемолчит, камень всегда побеждал. Но Ворон, тысячелетний опыт ничему не научил, и он снова и снова пытался доказать, что обладает недюжинной выдержкой. Холодное декабрьское солнце быстро уходило за верхушки вековых елей, на лес спускалась промозглая зимняя ночь, и Ворон начал мёрзнуть. Пора было подумать о ночлеге, но прежде следовало закончить просмотр серии орированный на полусловие. "Ну, что ты молчишь?" борчливо начал он. "Вот лежит тут вот молчит, надулся как мышь на крупу. Мы историю смотрим или где?" "Смотрим", подтвердил Камень. "Так что там с Родиславом? Ты, кажется, хотел что-то рассказать?" "Да вообще, э, прямо я не знаю, стоит ли об этом рассказывать". Ворны изобразил смущённый Калибане. "А э, тебе неприятно будет?" Ты расстроишься, может, не надо. Надо, твёрдо ответил Камень. Горькая правда лучше сладкой лжи, так, кажется, люди говорят. Ладно, слушай, но имей в виду, ты сам настоял, я не хотел ничего говорить. В общем, так. Родислав окончательно ушёл от Лизы летом восемьдесят пятого. Так? Вроде бы — А Леночка, про которую я тебе говорил, случилась в январе восемьдесят восьмого. Так? — Ну, наверное, — осторожно согласился Камень. — Тебе видней. — И что же ты думаешь, как он решал все это время свои сексуальные проблемы? — Какие проблемы? — испугался Камень. — У него что, проблемы с сексом? Ты мне не говорил. «Нет, вы только посмотрите на него, на этого ханжу лицемерного!» — закаркал ворон. «Я ему не говорил. А чего тут говорить-то? От Лизы он ушел, с Любой он не спит. Куда, Радиславу, деваться-то? Организм нормально функционирует, гормоны вырабатывает, потребность, стало быть, есть. А как ее реализовывать? Об этом ты подумал?» «Нет», — признался камень. «Это мне как-то в голову не приходило». У меня гормонов нет. Я всё время забываю, что у других они есть. Как же он выходил из положения? Вот так и выходил Джефскат Фивствовал Ворн. Женщин вокруг много, и старых знакомых, и новых, но Радислав уже горьким опытом научен, поэтому ничего глубокого и серьёзного не заводил. Так что Леночка из управления международных связей не на пустом месте возникла, не вдруг. Это я тебе говорю в качестве напоминания о том, что Радислав, твой любимый, такой же как все, кобель и есть. Не знаю, может, тебя это утешит, но он иногда с интересом посматривает на мою любочку и сожалеет, что у них так всё сложилось. Он бы с удовольствием, это самое, ну ты понимаешь. Но когда столько лет не было близости, то как-то страшно подступаться, тем более у них договор был. — Но я отвлёкся. Я вообще-то про другое хотел сказать. — Тоже насчёт Радислава? — напрягся Камень, которому откровение ворона удовольствию, надо признаться, не доставили. — Насчёт него, — кивнул Ворон. — С Леночкой-то у него облом получился. — Облом? — удивился Камень. — Как же так? Ты вроде говорил, что у них был взаимный интерес, и она ему улыбалась. — Да? То случилось. Ох ты, Господи, вздохнул Ворон. Дети, ты невинны. Столько лет на свете живёшь, а ума так и не набрался. Облом это не значит, что женщина не согласилась и отказала. А что же это значит? Это значит, что ничего не вышло. Почему? Радислав передумал или они места не нашли, где можно встретиться наедине? Ну, конечно, передумает он. Имея что у них было и время, а только ничего у Родислава не получилось. Вернее, сначала вроде бы получилось, а потом раз и всё. И больше ничего. Почему забеспокоился камень? Может, он заболел? Ага, злорадно подтвердил Ворн. Заболел он. Болезнь называется психогенная импотенция. Да, сталей, вы все эти переживания и заботы. Ну ведь это лечится, с тревогой спросил Камень. Это же не на всю жизнь, правда? Как знать? Ворон вразительно махнул крылом. Как пойдёт. Бывает, что проходит, а бывает, что уже до самой смерти не восстанавливается. Вот ураста, расстроился Камень. Ведь Родислав ещё такой молодой. Сколько ему сейчас? — Сорок четыре в этом году исполнится, — сообщил ворон, что-то быстро прикинув в уме. — Пацан! А по нашим с тобой меркам он вообще новорождённый. Это в средние века до сорока четырёх не все доживали. Там средняя продолжительность жизни была низкой. А для двадцатого века сорок четыре — это не возраст. Это для мужика самый расцвет». Представляешь, каково будет Радиславу, если с этим вопросом у него всё? Ну ладно, а, про неприятное я тебе рассказал, ты уж извини, если что не так, и не сердись. В конце концов, моё дело доводить до тебя информацию, а то ты ругаешься, если я что-то утаиваю. Ты правильно сделал, что рассказал. Да, мне горько было это слышать, признался Камень. Но я предпочитаю полное знание, а не обрывочное. вернёмся к Лизе. А чего к ней возвращаться? Нахмурился Урон. Лиза это доброго слова не стоит. Вот про Любу Радислава намного интереснее. Когда Радислав понял, что Лиза не может обеспечить ребёнку должный уход, он стал советоваться с Любой, как исправить положение. Но Люба, как водится, прониклась его заботами и опять взяла всё на себя. Каким образом? изумился Камень. позвонила Эле и спросила, нет ли у той на примете хорошей добросовестной женщины, которая согласилась бы сидеть с Денисом и проводить ему все процедуры. А Элла денёк другой поискала и нашла чудесную тётку, опытную медсестру, которая только-только вышла на пенсию. То есть ещё совсем молодую. Зовут её Раиса. Добрая, толковая, проворная. И знаешь ещё что? Ворон таинственно понизил голос. Она из Бурятии, а у них там Религия какая-то другая, не христианская. Ну и что с того? Как что? У неё совсем другое мышление. У неё подход к жизни другой. И к болезни подход другой. Короче, я не знаю, с религией это связано или просто её так воспитали, но она совсем на русских женщин не похожа. Она считает, что всё, что с человеком происходит, идёт ему на пользу. Надо только уметь эту пользу увидеть и оценить. И ещё она считает, что надо за всё быть благодарным. Например, она говорит, что несчастья не бывает, в принципе. А что же бывает? Оторопил камень. Событие, к которым лично ты относишься как к тяжёлым и горестным, не более того. В общем, у этой Раисы много таких заморочек, очень она интересная тётка. и она готова сидеть с Денисом каждый день, включая выходные и праздники, если нужно. — А деньги? — недоуменно спросил Камень. — Кто будет платить за всю эту благодать? Не бесплатно же Раиса будет работать у Лизы? — Вот сможешь же, когда захочешь, смотреть прямо в корень! — одобрительно заметил Ворон. Наступил февраль восемьдесят восьмого, у Тамары и Григория десятилетие свадьбы. Люба с Владиславом естественно приехали в Горки, и Люба улучила момент и поведала сестре всю эпопею с болезнью Дениса. Так что теперь, когда вопрос стал со всей остротой, Любе ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью к Тамаре. Это уж весной было, когда стало понятно, что на Лизу нет никакой надежды.